из истории. Автором вестибюля был знаменитый Каро Алабян. В числе его проектов – знаменитые высотные дома. Из-за них архитектор чуть было не лишился всех званий и самой жизни. На одном из совещаний Берия в числе преимуществ новых зданий назвал их экономичность. Каро Алабян возразил, что экономичными эти здания никак не будут. Не имея аргументов – Берия резко огрызнулся. Будут. Вскоре после этого инцидента конструктора вывели из состава авторов проектов высоток, сместили со всех постов. Вскоре в мастерской Алабяна по указанию Берии вычислили японского шпиона, арестовали. Теперь тюрьма грозила и самому конструктору. Тогда в дело вмешался Микоян и без объяснения причин отправил Алабяна в Армению. У конструктора в Москве остались молодая жена, актриса Людмила Целиковская и годовалый сын. Алабян умер в 1959 году от рака легких. В 1951 году Таранов, Быкова, Опрышка удостоены сталинской премии за белорусскую. Станция эта очень светлая, облицованная белым мрамором. Ее оформление посвящено теме рассвета хозяйства и культуры Белоруссии. Своды украшают 12 мраморно-мозаичных пано, выполненных по эскизам художника-опрыжка мастерами мраморного завода-метростроя Волковым и Морозовым. До 1997 года в торце центрального зала стояла скульптурная группа «Советская Белоруссия» работы Матвея Манезера. При строительстве второго выхода выяснилось, что места на станции этой довольно массивной скульптуре нет, не смогли ее извлечь из-под земли, и тогда, к большому сожалению, скульптуру уничтожили, просто разрезав на части автогена. Станция «Новослободская» была открыта в 1952 году. Ее украшают 32 оригинальных витража из разноцветного стекла, обрамленные сталью и золоченой латунью и освещаемые изнутри. Автор художественного оформления станции – художник Павел Дмитриевич Корин. Торцевую стену станции украшает сделанное по его эскизу мозаичное панно «Мир во всем мире». На нем изображена счастливая мать с ребенком на руках. При Хрущеве с панно было удалено лицо Сталина, к которому тянулся ребенок. Витражи на пилонах изготовлены по эскизам Павла Корина в Риге. Вот это личность! Павел Дмитриевич Корин, 1892-1967. Народный художник СССР, 1962. Действительный член Академии художеств СССР, 1958. Лауреат нескольких государственных премий. Его наиболее известные работы «Триптих Александр Невский. Портреты Жукова и Горького». Обширная коллекция икон, собранных кориным является одной из известнейших и наиболее изученных в России. Из истории. Близ Новослободской расположена Бутырская тюрьма, построенная еще при Екатерине II. Здание темницы было спроектировано архитектором Матвеем Казаковым. С 1868 года заведение было центральной пересыльной тюрьмой, через которую ежегодно проходило порядка 30 тысяч человек. В 1905-1910 годах в тюрьме содержались Иван Каляев, Николай Шмидт, матросы с восставшего крейсера «Очаков» Владимир Маяковский. Во времена Ежовщины в 1937-1938 годах В каждой камере находилось до 170 людей, а всего тогда в тюрьме одновременно содержалось около 20 тысяч человек. Среди известных заключенных Бутырки Варлам Шаламов, Осип Мандельштам, Сергей Королев, Александр Солженицын, Евгения Гинзбург, Борис Фомин, Владимир Гусинский, Сергей Магницкий. А самой первой звездой, знаменитостью, побывавшей в стенах бутырки, стал Емельян Пугачев. В январе 1775 года его до казни держали в подвале башни закованным в цепи. Эта башня и ее подвалы сохранились до наших дней. Она охранялась с большой строгостью. Говорят, что именно здесь, в 30-е, приводили в исполнение смертные приговоры. После исполнения приговора труп сжигался в специальном контейнере, а пепел развеивался по ветру. Можно услышать рассказы о привидениях, бродящих в ней по ночам и беспокоящих охранников, о внезапно вспыхивающих и также неожиданно исчезающих огоньках. Дигеры, забредающие в коллекторы рядом с тюрьмой, охотно расскажут вам о сверхъестественном мерцании – порой замечаемым ими в подземных коридорах. Из бутырки порой совершались побеги, подчас удачные. Иногда заключенные использовали для этого подкопы и подземные ходы. Так, в сентябре 2001 года из камеры смертников сбежали три особо опасных преступника с большими сроками заключения. Проковыряв за несколько дней растрескавшийся цементный пол ложками, Они прорыли ход, добравшись до коллектора, по которому и выбрались на улицу. Двоих задержали в Московской области через три недели. Третьего поймали только в апреле 2003 года. Изучив подробности дела, эксперты пришли к выводу, что побегу немало помогла вибрация от движения поездов в метро. Она разрыхлила почву и разрушила цементный пол камеры. Станция «Проспект Мира» до 1966 года называлась «Ботанический сад», по расположенному рядом аптекарскому огороду старейшему «Ботаническому саду Москвы», заложенному еще при Петре I. Архитектор «Проспекта Мира» знаменитый Алексей Щусев, а художественное оформление станции посвящено «Ботанике». Фасад вестибюля украшен скульптурами и оригинальными часами, внутри смальтовое пано Матери мира художника Кузнецова. Роскошные мозаичные пано есть и на станции Комсомольская, в создании которой тоже участвовал Щусев. Они изображают оружие разных эпох. В свод центрального зала украшают восемь прекрасных картин из смальты и ценных камней. Они созданы по эскизам Корина. Пять из них – портреты русских полководцев – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, а три посвящены победе советского народа в Великой Отечественной войне. В торце зала у эскалатора – флорентийская мозаика, изображающая Орден Победы на фоне красных знамен. Наземный вестибюль станции между зданиями Ленинградского и Ярославского вокзалов украшен барельефами Мотовилова. Вот это личность! Академик Алексей Викторович Щусев, 1873-1949, заслуженный архитектор СССР, 1930 лауреат четырех сталинских премий, 1941-1946-1948-1952 посмертно. Известен в первую очередь как автор «Мавзолея Ленина на Красной площади». Другие его проекты – здание Казанского вокзала, Центральный дом культуры железнодорожников, здание Наркозема на Садовой Спасской улице, гостиница «Москва», здание НКВД на Лубянской площади. Станция Курская открыта 1 января 1950 года. Ее оформление очень строгое и необыкновенно стильное. Станция лишена броских украшений и напоминает античный храм. Даже ориентация центрального зала вполне храмовая. Вход на западе, торцевая часть на востоке. Это храм Побед. Его создатели в 1950 году были удостоены сталинской премии. Необыкновенно красив и аванзал с одной срединной колонной цветком, словно подсвеченный изнутри. Вестибюль оформлен как беседка. Ее купол напоминает сердце с лучами. Лучей 16 по числу республик, входивших тогда в состав СССР. По диаметру купола прикреплена надпись с текстом второго куплета «Гимна СССР». «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил, Нас вырастил Сталин на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил». В 1961 году по инициативе Никиты Хрущева вторую половину надписи уничтожили. Тогда же чеканку на горельефе медали за оборону Сталинграда изменили на Волгоград в связи с переименованием города, но затем, в начале 2000-х, все детали были возвращены на свои места. Это вызвало ярость москвичей, но фамилию тирана со стены так и не убрали. Вестибюль украшает хоровод женских фигур работы Николая Томского и пустая апсида, в которой никогда стояла скульптура Сталина. Это интересно. На станции висит табличка «Курское Большого Кольца», так как строительство еще одного, малого, предполагалось под Бульварным Кольцом. За Курской Кольцевой, между главными путями, расположен пункт технического обслуживания составов, от которого отходит соединительная ветвь на Люблинскую линию. Она используется для служебных перевозок и для отправки составов с одной линии на другую. Станция Таганская расположена глубоко под Таганским холмом и имеет два последовательных эскалаторных наклона. Между ними промежуточный зал, свод которого украшен росписью «Салют Победы» художник Ширяева. Пилоны центрального зала покрыты светлым мрамором и украшены майоликовыми пано с позолотой изображающими воинов советской армии. В южном торце центрального зала размещалась скульптурная композиция Сталин и молодежь, скульпторы Блинова и Боландин, впоследствии замененная на пано тех же авторов с портретом Ленина гербом СССР и союзных республик и изображениями городов-героев Ленинграда, Сталинграда, Севастополя и Одессы. Сейчас нет и его. В торце устроен переход на станцию Таганская – Таганско-Краснопресненской линии. В центре станции есть лестницы, ведущие на станцию Марксистская – Калининской линии. Это интересно. «Таганка, я твой бессменный арестант», наверняка каждый читатель этой книги хоть раз да в кругу друзей повторил слова народной песни. Речь в ней идет о Таганской центральной пересыльной тюрьме, находившейся близ Новоспасского монастыря на улице «Малые каменщики». Сооруженная в 1804 году, она повидала многих именитых арестантов и продолжала использоваться вплоть до 1958 года. В подвале тюрьмы казнили преступников. В 1958 году она была взорвана. На ее месте построили детский сад МВД и четыре жилых пятиэтажных дома для охранников Таганки. В настоящее время сохранилось одно из тюремных административных зданий и помещение бывшей прачечной. Там сейчас ЖЕК. Перед сломом Таганская тюрьма представляла собой кирпичное шестиэтажное здание желтого цвета, внутри которой шли галереи, огороженные металлическими сетками для предупреждения попыток самоубийства. Точно известно, что в тюрьме был по крайней мере один подземный ход – Он вел в соседний Новоспасский монастырь, банями которого могли пользоваться заключенные. Диггеры утверждают, что этот ход был далеко не единственным. Их мнение подтверждается и тем, что, несмотря на крепость стен, из тюрьмы время от времени убегали. Так, в 1905 году известная актриса Андреева, гражданская жена Максима Горького, На деньги Савы Морозова подготовила побег нескольких большевиков из таганской тюрьмы. Именно в таганской тюрьме поэт Леонид Радин написал песню ⁇ Смело товарищи в ногу ⁇ Здесь сидел видный большевик-революционер Бауман. В 1905 году сюда на несколько дней попал писатель Леонид Андреев. Его обвиняли в том, что он предоставил свою квартиру для совещания ЦК РСДРП. Залог в 10 тысяч рублей, внесенный Савой Морозовым по просьбе Максима Горького, позволил Андрееву уехать за границу. Но и сам миллионер Сава Мамонтов провел в этой тюрьме в одиночной камере более пяти месяцев за помощь революционерам. За проповедь «Голос крови», посвященную памяти лейтенанта Шмидта, здесь отсидел семь суток Павел Флоренский. По несколько месяцев провели здесь революционер Красин и будущий нарком просвещения Луначарский. В конце 1937 года в тюрьме держали 82-летнего святителя Серафима в миру Леонида Чичагова. Потом его вывезли в Бутово и расстреляли церковь считая Чичигова священномучеником. Во времена сталинских репрессий здесь содержались опальные ученые, академик Кравец и Ли Бензон. Авантюрист Осип Шор, ставший прототипом Остапа Бендера, ненадолго попал в Таганку в 1922 году за драку. В этой тюрьме провел дни перед казнью Лацис, бывший член коллегии ВЧК и один из инициаторов красного террора. По недоразумению, в 1942 году в Таганскую тюрьму попал выживший в бою на разъезде Дубосекова связной политрука Клочкова Даниил Кожубергенов. Власов и его окружение, просившие расстрелять их как солдат, в августе 1946 по приговору суда были повешены во внутреннем дворе Таганской тюрьмы. В феврале 1951-го перед высылкой по этапу в Таганской тюрьме содержался известный целитель Парфирий Иванов, более всего знаменитый тем, что ходил в любые морозы без обуви и голым до пояса.